Елена Сотникова «Быть ближе к тебе» Пролог «Отпусти! Умоляю! Не надо! Помогите!» Голос предательски срывался. Он тащил меня по темному переулку, заламывая руки и блокируя всякое сопротивление, а в голове билась только одна мысль. «Если не вырвусь сейчас, не смогу сбежать, я обречена». Хоть бы кто-то, хоть одна живая душа оказалась рядом, но, как на зло именно в этот момент на улице было безлюдно. «За что? Я не сделала ничего плохого!» — брызнули слезы из глаз. «Я тоже малость разочарован твоим поведением, да и тобой в целом, ласточка. Но если ты не заткнёшься сейчас и не сядешь в машину, я за себя не ручаюсь». Чёрный БМВ, к которому он приволок меня, отливал в свете уличных фонарей синим цветом. А может, он и был темно синий но я раньше этого не замечала? Пожалуйста, остановись, остановись, слышишь? Давай поговорим, я все объясню, обещаю. Мужчина прижал меня к холодному металлу авто, нависнув сверху. Опасно сверкнул взгляд из-под густых ресниц и на меня пахнуло омерзительным запахом алкоголя. К горлу тут же подступила тошнота. «Да он пьян, боже! Нет, нет, нет, только не это! Сядь в машину, ласточка, избавь меня от вот этих бабских соплей!» Он на мгновение умолк, словно беря передышку. Переключился на другую волну и тихим зловещим шепотом продолжил. «Обещаешь, — говоришь, — я верил твоим обещаниям, верил тебе, дрянь!» Верил, как последний идиот. Повелся на смазливое личико и невинный взгляд. А ты... Он шумно сглотнул, тяжело дыша. Прикрыл глаза, словно ему было больно вспоминать прошлое. А ты этим воспользовалась, Юля. Больше у тебя этот номер не пройдёт. Второго шанса я тебе не дам.